Мадина Суббаев. «Идеальная метель». Серия книг «Охренительные истории про любовь». Глава первая. Огни рампы. Над Москвой садилось солнце, закат красиво подчеркивал панораму города. Высотки Москва-Сити, парки и огромный стадион, над которым всеми красками переливались огни LED-дисплеев, и доносилась какофония из музыки, людских криков и голоса поющей песни артистки. Именно сегодня популярная певица Арина, являющаяся кумиром миллионов, завершала свой тур по стране и давала финальный концерт. Над центральным входом стадиона был расположен огромный цифровой монитор, транслирующий происходящее на сцене. Отсюда уже отчетливо была слышна музыка и различимы слова песни в исполнении Арины. Возле входа на стадион собралась толпа фанатов, которые не смогли попасть на концерт. так как входные билеты были раскуплены задолго до его начала. Охрана всячески пыталась держать толпу прорывающихся на стадион молодых ребят. Часть фанатов, уже отчаявшись попасть на концерт, пытались просто танцевать у входа на стадион, слыша музыку и голос любимой певицы. Некоторым, тем не менее, удавалось проникнуть внутрь, используя различные уловки. За редким исключением кому-то удалось пробить брешь в плотном оцеплении охранников, а наиболее ярых фанатов полиция задерживала и силком затаскивала в полицейский автобус. Концерт близился к своему завершению, певице осталось исполнить пару заключительных песен, о чем уже объявил ведущий. Одна из юных фанаток певицы, Настя, девчонка лет 13, с небольшой компанией таких же подростков, как и она, внимательно смотрела на большой LED-дисплей перед входом на стадион. Она безумно до дрожи в коленках хотела попасть на концерт Арины, но прекрасно понимала, что, не имея денег, свою мечту осуществить не сможет. Затем, абстрагировавшись от грустных мыслей, начала оглядывать окружающее пространство, попутно обдумывая и развивая в голове план. В это время девчонки вокруг неистово завизжали от восторга, едва услышав последний хит певицы. Некоторые из них плакали навзрыд, поскольку не смогли приобрести билет и лишились возможности попасть даже нелегально на заключительные песни концертной программы и воочию увидеть своего кумира. Фанатка тем временем внимательно наблюдала, как у входа охранники все свое внимание сконцентрировали на шумной толпе подвыпивших ребят. Пользуясь случаем, девочка повернула голову направо и увидела небольшую лазейку, которая образовалась, когда свой пост покинул один из охранников, пришедший на выручку коллегам, дабы угомонить этих хулиганов. «Вот и настал мой звездный час», — подумала Настя, улыбнувшись от своих же собственных мыслей. «Главное его не упустить». Едва эти мысли пронеслись в ее голове, Настя во время припева песни пробралась сквозь толпу к замеченной ею лазейке. Оказавшись у вожделенного свободного входа, она оглянулась и тут же расстроилась, увидев, что ее заметил возвращавшийся на свое рабочее место тучный охранник. Нет, еще не все потеряно. Девочка решила не сдаваться раньше времени и побежала ко входу, а тем временем ее преследовал возмущенный мужчина. А ну стой, нельзя! Настя все же успела забежать внутрь стадиона, оставив страже порядка озираться по сторонам в поисках сбежавшей от него нарушительницы. «Ну, пана малолетняя, сейчас я тебя поймаю!» Громко рычал охранник, обходя стадион, битком набитый фанатами звезды. Толпа пришедших на концерт кричала и бесновалась под песней Арины. И когда после внезапной остановки музыки и небольшой паузы негромко стал звучать ее чистый, струящийся как живительная влага чарующий тонкий голос, в котором наряду с многообразием тембральных оттенков сочеталось лирическое и мягкое по детски чистое звучание, большинство зрителей тем не менее осознали, что перед ними девушка с сильным характером и певица с роскошными вокальными данными, которыми одарил ее Господь. Благодаря манере своего исполнения Арина стала символом нежности и романтики. Ее песни, такие нежные, сильные, трепетные и вдохновляющие, невольно заставили всех присутствующих на концерте людей поднять вверх руки с телефонами, на которых были включены фонарики, словно светлячки тысячи маленьких огоньков двигались в такт музыки. Между тем, трудно было описать радость Насти от вида открывавшейся перед ней сияющей сцены, где в потрясающем воображении девочки в сценическом наряде выступала Арина. Чтобы лучше все разглядеть, Настя подошла ближе к толпе танцующих фанатов. Наконец-то ей был доступен обзор панорамы стадиона. Временами Настя вынуждена была закрывать глаза, потому что их слепили всполохи прожекторов, однако чувство восторга от этого ничуть не уменьшалось, даже дыхание перехватило. Охранник тем временем смог обнаружить девочку в толпе веселящейся молодежи и начал неумолимо приближаться к безбилетнице, которая, в свою очередь, заметила преследователя и в панике ринулась к сцене. Тяжело дыша, охранник лишь устало покачал головой и устремился вслед за ней. Ведущий концерта объявил о том, что песня, которую исполняет сейчас Арина, является заключительной. Фанатка вплотную приблизилась к эстраде, с благоговением разглядывая любимую певицу, невероятно красивую девушку с яркой улыбкой. Арина направилась к краю сцены, чтобы поближе находиться к фанатам. Сделав эффектную паузу, она протянула в зал свободную от микрофона руку, после чего затянула завершающий аккорд песни. Ее голос лился так долго, что казалось, будто песня не закончится никогда. Зрители выражали свое ликование безудержными криками и овациями, чувствуя, что Арина выступает с полной отдачей. С такого близкого расстояния Настя увидела на лице певицы обильно проступивший пот и вздувшиеся на шее вены. В этот миг она поняла, что быть звездой — это тяжеленный труд. Арина закончила пение на мажорной ноте, застыв в финальной позе. Толпа завизжала от восхищения. Понимая, что сейчас самый лучший для этого момент, фанаты потянулись к сцене с букетами, которые Арина собирала в охапку. Арина любила пение с пяти лет, еще когда мама за два года до своей смерти, увидев музыкальные способности дочери, записала девочку в студию вокала. С тех пор Арина просто не представляла своей жизни без мелодий и музыкальных инструментов. Уставшая от концертных туров, уже через пару недель отдыха девушка стремилась вернуться к своей работе, без которой она не могла жить. Поэтому и фанаты интуитивно чувствовали, вся ее деятельность, по большому счету, не только и не столько ради денег, и это выгодно отличало певицу от других коллег по шоу-бизнесу. «Спасибо, Москва!» — воодушевленно благодарила Арина в микрофон, сияя улыбкой. «Спасибо за то, что пришли на мой сольный концерт. Вы самые лучшие, я вас люблю!» В ответ фанаты разразились громкими криками. «Арина! Арина! Арина!» И хотя последняя песня давно отзвучала, публика все никак не могла успокоиться, продолжая скандировать имя певицы и аплодировать ей. Ощущая такую мощную поддержку фанатов, Арина решила их еще раз отблагодарить на прощание. С этой целью она встала в центр сцены с букетами в руках. «Дорогие мои, я вас очень люблю!» Искренне и проникновенно обратилась она к поклонникам. «Если бы не вы, то не было бы и меня! Любой артист, никто без своих фанатов!» Толпа продолжала выкрикивать ее имя, забрасывая певицу цветами. И в это время на сцене очутилась удиравшая со всех ног от охранников фанатка, которая пересекла сцену и неожиданно остановилась возле удивленной Арины. «Арина, я тоже хочу петь, как ты! Ты самая лучшая!» Восхищенно обратилась девушка к своему кумиру и тут же пугливо оглянулась назад, ища взглядом преследователя. Арина так и не успела ничего ответить, потому что охранник, догнавший фанатку, схватил ее за руку и попытался увести со сцены. «Вот ты где! Доигралась!» Зло шипел он в лицо Насте. «Отпусти!» – отчаянно вырывалась девчонка, предпринимая отчаянные попытки освободить руки из силового захвата. В ее памяти возникали разные неприятные эпизоды, имевшие место в жизни ее товарищей по детскому дому. Многие из них попадали в полицию, при этом часто именно охранники различных заведений выступали инициаторами обращения в те учреждения, где с детьми, лишенными родителей, особо не церемонились. Поток настенных мыслей нарушила обеспокоенная Арина, которая буквально бросилась к охраннику, удерживающему подростка. «Отпустите ее немедленно!» «Да как я ее отпущу? Она же без билета на ваш концерт проникла!» — брызгал слюной от возмущения охранник. «А если все так к вам будут приходить, что делать будете?» «Я вам, кажется, сказала, что нужно сделать!» Арина входила в раж, пока зрители вслушивались в происходящую словесную перепалку при включенном микрофоне. Охранник удивленно посмотрел на Арину, затем отпустил девочку. В благодарность за это Арина решила вручить охраннику все свои букеты, чтобы освободить руки. «Вот, возьмите эти чудесные цветы. Любовь к песне творит настоящие чудеса», — с улыбкой обратилась она к охраннику. «Ну как, подарим эти прекрасные цветы нашему стражу порядка?» — обратилась Арина к участникам концерта и в ответ услышала одобрительный гул. По какой-то неведомой причине Настя напоминала Арине ее же саму в детстве, и певица сразу прониклась к ней сочувствием, ведь много лет назад она так же, как и эта девчонка, в отсутствии билетов изыскивала любые возможности, чтобы попасть на выступления любимых исполнителей. Иных шансов увидеть звезд у нее просто не было. Взяв фанатку за руку, Арина подвела ее к краю площадки, в то время как удрученно качающий головой охранник удалялся, нагруженный цветами. Толпа криками поддержала Арину и ее поступок. Арина внимательно смотрела на поклонницу, пока они обе стояли на сцене. «Как тебя зовут, девочка?» – заинтересованно обратилась певица к фанатке. «Настя», – смущенно ответила та под аплодисменты зрителей. «Как ты сюда попала, Настя?» – Арина с интересом продолжала расспрашивать ее. «Надеюсь, ты пришла с родителями?» Сразу же после этих слов певица поняла, что сказала что-то не то, увидев, как Настя резко поменялась в лице и стала грустной. «Что же произошло с девочкой?» — напряженно думала Арина, когда услышала ответ на свой вопрос. «У меня нет родителей. Я из детдома», — встревоженно ответила Настя. «А вас я так люблю, так обожаю, что сбежала из детдома. Он в соседнем городе». а денег на билеты на концерт у меня нет. Вот я тайком и пробралась, убежав от охраны». И тут Арина все поняла. Вот что привлекло ее в Насте — глаза. Когда сразу после смерти мамы Арину поместили в детский дом-интернат, она обратила внимание, что у многих сирот в лице, взгляде и жестах застыла печать умения и тоски. Однако сочетание холодного цвета настиных серых глаз и ее теплой улыбки притягивало взгляд. Арина тоже поменялась в лице, ей стало неловко. Но, несмотря на это, было очевидно, что ее растрогал разговор с Настей. Ситуация с охранником была неприятной, но певица попыталась улыбнуться и приобнять девочку. «Знаешь, Настя, мы с тобой ничем не отличаемся. Я была такой же, как ты, девчонкой и тоже из детдома», — откровенно сказала Арина. «Ты знаешь, у меня была мечта, и она исполнилась. А о чем ты мечтаешь?» Фанатка расплылась в улыбке, зрители поддержали ее аплодисментами. «Я тоже хочу петь. Ты можешь спеть сейчас вместе со мной!» Улыбаясь в ответ девочке, предложила Арина и протянула ей микрофон. «Я напою самую любимую мою песню, которую ты исполняешь. Весь наш дом ее любит», — смущаясь, произнесла Настя. Взяв у Арины микрофон, она робко начала исполнять припев песни Арины, которую подхватили музыканты. Фанаты сначала с интересом замерли в ожидании, а после того, как услышали все более нарастающий чистый голос Насти, начали неуверенно хлопать в такт. Арина подошла поближе к девочке, качая головой и удивляясь ее свежему и яркому голосу. Она начала хлопать руками над головой, призывая остальных также поддержать исполнительницу. Вскоре уже весь стадион хлопал ей в такт, а Арина подпевала Насте, помогая ей допеть куплет. Концерт закончился тем, что Арина на сцене вскинула вверх руку фанатки, пока зрители бесновались от неожиданного завершения шоу.